Имена олигархов на карте Родины Межбанковский комитет по информационным технологиям конфиденциально Проект коррекции корпоративного имиджа российских олигархов Всякое царство, разделившееся в себе, погибнет Мы много раз имели возможность убедиться в правоте этих библейских слов Но линия губительного раздела не обязательно идет по карте Она может проходить сквозь умы и души Это происходит, когда одна часть народа отторгается от другой, и в обществе возникает конфликт разных социальных слоев. Поэтому главная задача национальных средств массовой информации в эпоху кризиса — препятствовать возникновению розни и распри. В этой связи особое беспокойство вызывает постоянно муссируемый в печати вопрос об олигархии и олигархах. Нам кажется, что тон и общий настрой материалов на эту тему — вряд ли способствует установлению общественного согласия. Основная мысль большинства статей такова. Олигархия глубоко противоречит национальным интересам и ценностям России и является паразитической надстройкой, вызванной к жизни коррумпированным режимом, который, в свою очередь, сформирован той самой паразитической надстройкой, которую он же и создал. Не говоря уже о том, что такая постановка вопроса абсурдна с точки зрения элементарной логики, Она представляется чрезвычайно опасной и провокационной. Мы постараемся объяснить, почему. Слово «олигархия» греческого происхождения и означает «правление немногих». Олигархия, то есть совет богатых людей, при котором не созывается народное собрание, вводилась в греческих государствах множество раз, в Афинах, например, эпоха Ариапага, правление тридцати тиранов и так далее и множество раз сменялось демократией, то есть правлением так называемых демагогов. Исторический материал убедительно доказывает, что общество обращалось к олигархической модели именно в трудные времена хаоса и смуты. А демократия способна была выдержать только в короткие периоды относительного благополучия. Но поражение демагогов всегда оставалось их личной драмой, в то время как поражение олигархов было чревато серьезными потрясениями. Олигархи, изгоняемые из Каринфа и Афин, связывали себя взаимной клятвой, которая звучала так: Обещаю быть врагом народа и вредить ему, сколько хватит моих сил. Перевод Рью Випера После этого изгнанники отправлялись во враждебные общины и подстрекали их напасть на свой родной город. Мы понимаем, что любая историческая аналогия вещь рискованная, но все же представим, что произойдет, если российские олигархи, доведенные до предела травлей в СМИ, Соберутся на какой-нибудь даче в окрестностях Рублевского шоссе и дадут подобную клятву, приняв во внимание средства, аккумулированные ими в западных банках, мы легко поймем, насколько действенной может оказаться их агитация после отъезда. Поэтому единственно возможный лозунг дня для ответственных средств массовой информации — народ и олигархия едины. Причем он не должен демагогически и тупо выставляться на первую полосу в манере, характерной для коммунистической пропаганды а должен негласно пронизывать всю политику подачи национальных новостей. Имидж-компания, направленная на коррекцию корпоративного образа олигархов, делится на несколько этапов. Первоочередная задача — доказать на подсознательно-эмоциональном уровне, что олигархия отнюдь не является чем-то чужеродным для России, и богатства, созданные многими поколениями россиян, не попали в холодные руки равнодушных спекулянтов. Этой цели... Служит проект Имена олигархов на карте Родины. В нем задействуются названия населенных пунктов, амонически совпадающие с фамилиями олигархов Потанина, Юмашева, Березки и тому подобное. Это позволяет создать у реципиентов, особенно из подрастающего поколения, устойчивое представление о том, что корни олигархии всегда дремали в российской почве. На уверенный и цепкий побег смогли дать только тогда, когда страну согрело солнце свободы. При этом вопрос о конкретной связи того или иного олигарха с тем или иным населенным пунктом не будируется. Упор делается на значение и роль населенного пункта в истории России. Проходили ли там бои, совершались ли там важные исторические события, упоминается ли он в былинах и летописях. Практическим воплощением этой части проекта является цикл телепередач знакомищей зрителей с отобранными объектами российской глубинки при широком привлечении краеведов и местных ансамблей народного творчества. Одновременно массовым тиражом издается красивая глянцевая карта амонимической России, украшенная портретами олигархов. Амонимический в народной этимологии производится от ОМОН, отсюда прилагательное приобретает значение надежный свой, наш. Она развешивается в тех же присутственных местах, где когда-то висела политическая карта СССР. Особое внимание следует уделить тому, чтобы она имелась во всех начальных классах средней школы. На следующем этапе средства массовой информации широко освещают визиты олигархов в эмонимичные населенные пункты. Этому событию придается вид традиционного народного праздника — Приезд олигарха сопровождают народные гуляния, катание на тройках, кулачные бои, медвежья забава, моржевание, купание в проруби. Одновременно средства массовой информации делают акцент на той экономической помощи, которую олигархи оказывают деревням-побратимам. Отметим, что помимо оплаты эфирного времени это не потребует никаких финансовых вложений. Достаточно будет наделить амонимичные населенные пункты особым экономическим статусом. Амонимичные города и села украшаются бюстами олигархов. Здесь не должно быть никакой помпезности, эти бюсты должны быть чрезвычайно скромными и недорогими. При этом через средства массовой информации осторожно проводится мысль о том, что по чисто экономическим причинам господство олигархов обходится стране гораздо дешевле, чем любая другая форма государственного устройства. Для иллюстрации этой мысли используется следующий тезис. И коммунисты, и демократы доказали, что единственное, на что они реально способны, Это шумные кампании по переименованию городов, улиц и станций метрополитена, чего не требует олигархия, органически вырастающая из русской топонимики, а также циклическому монтажу-демонтажу гигантских дорогостоящих памятников, которых олигархия избегает. Учитывая рост интереса к язычеству, возможно проведение тайных языческих обрядов. Бронзовые бюсты олигархов смазываются по ночам бычьей кровью и медом, перед ними приносят в жертву белого петуха и сжигают деревянные фигурки врагов. Средства массовой информации сообщают о таких происшествиях, как о курьезе, граничащем с правонарушением. Эти сообщения должны оттенять постоянно проводимую мысль о том, что господство олигархии возвращает народную душу в традиционные лоно евразийских, индоевропейских ценностей. Установка бюстов сопровождается открытием музеев олигархов-побратимов села или города, тоже скромных, с экспозицией, основанной на стандартном фотокомплекте и наборе памятных подарков с росписью. Желательно наличие фотографии молодого олигарха в солдатской форме на фоне пшеничного поля. Современные технологии делают эту задачу несложной. В местных средствах массовой информации активно разъясняется, что строительство музеев создает новые рабочие места в пораженной кризисом стране. Лучшие художники страны должны принять участие в конкурсе на создание монументального полотна предостережения «Клятва олигархов» репродукция которого тоже должна присутствовать в музеях и сельских клубах. После завершения первого этапа кампании, когда понятие «малой родины» намертво связывается в массовом сознании россиян с фигурами олигархов, начинается второй этап под условным названием «в поисках среднего класса». Сообщается, что все серьезные социологи, способные глядеть хоть сколько-нибудь далеко вперед, заняты сейчас решением вопроса о том, возможно ли в России создание среднего класса без передела собственности, который никогда не бывает бескровным. Активно проводится мысль, что на путях борьбы с олигархией эта задача неразрешима. В жарких теледискуссиях постепенно возревает вывод, что с олигархией и не нужно бороться. Наоборот, именно полная и окончательная олигархизация всех сторон жизни общества и поможет решить эту проблему. Пути решения таковы. Из истории известно, что олигархи, скучающие от сытой праздности, склонны создавать гаремы. А их потомство чрезвычайно многочисленное и порой исчисляется многими сотнями. При этом в процессе наследования происходит естественное дробление собственности. Если на протяжении двух или трех поколений такое сексуальное поведение олигархов будет предписано юридическим императивом с учетом недопустимости внутрипопуляционного инбридинга, В стране естественным образом возникнет средний класс, который только и способен стать основой подлинной общественной стабильности. Средства массовой информации должны постоянно подчеркивать те усилия, которые олигархи прикладывают для создания среднего класса. Несомненно, что откровенные рассказы об этой стороне их деятельности поднимут рейтинг ведущих телеканалов. Не следует изобретать велосипед. Формы, в которых должен происходить этот процесс, уже найдены человечеством правой первой ночи, выдача определенного числа наложниц с каждой территориальной единицы и так далее. Если потомство олигархов предпримет попытки передела собственности по феодальному образцу, их следует законодательно пресекать. Здесь серьезную и конструктивную роль могла бы, наконец, сыграть Государственная Дума. Разумеется, этот процесс будет обслуживать новая идеологическая модель, которая примет эстафету от уже сыгравшего свою историческую роль монетаризма. Идеологией переходного периода должна стать теория олигархического консумеризма, которую еще предстоит разработать. Необходимо, чтобы все поняли, диалектика развития России и стратегическая задача создания среднего класса требует от граждан еще ту же затянуть пояса, не обращая внимания на уродливые гримасы чужих эксцессов. Готовность сделать это измеряется гражданская зрелость и степень понимания происходящих в обществе процессов. Эту мысль будет не так просто донести до россиян в полном объеме, Но нет ни малейших сомнений, что представители научной и творческой интеллигенции, экономисты, публицисты и социологи, телевизионные обозреватели и кинорежиссеры, артисты, эстрады и литераторы вновь блестяще справятся с задачей, которую ставит перед ними время. В. Татарский.